«Я не беру ни трагедии, ни нашей тагаты, которая тоже не лишена серьезности и стоит посредине между трагедией и комедии, но и в мимах столько есть красноречивых строк. Сколько стихов публилии надо бы произносить не обутым в сандалии, но выступающим на катурнах?» Тагата комедия с сюжетом из римской жизни с персонажами, одетыми в тоги. Публилий Сир, комедиограф, первый век до нашей эры, стихотворные афоризмы которого издавались даже отдельными сборниками. Обутые в сандалии, комические актеры, выступающие на катурнах, трагические актеры. Я приведу...